После некоторого молчания, нарушавшегося лишь брицанием уздечек и ударами копыт лошадей, Александр сказал, «Ты помнишь мои слова в Афинах? Ты будешь моей гостьей, когда захочешь». «Так хочешь ли?» «Конечно, хочу. Особенно, когда ты удивил меня памятью о короткой встрече с девчонкой Гетерой». «Я давно собирался позвать тебя», — вмешался Птолемей. — К твоим услугам любые лошади, палатка, рабы. Всего этого у меня в изобилии. Птолемей осёкся под взглядом Александра. Полководец смотрел на своего соратника без гнева, а с сожалением так показалась Таис. — Путь мой только еще начинается, — сказал царь, — но ты можешь сопровождать нас. не в боях и погонях, а следуя в мирной половине моего войска с художниками, философами, артистами. Птолемей позаботится о тебе, он умеет это делать. Легкая улыбка рассеяла смущение спутников царя. Таис склонила голову с тяжелым узлом высоко зачесанных волос и по-детски поджала губы душкой. Благодарю тебя, царь. «Зови меня по-прежнему Александром и приходи на праздник, который я устраиваю для города. Покажи там высокое искусство эллинских женщин». Александр с удивительным для его мощной фигуры проворством вскочил на своего вороного, покрытого по персидскому образцу, потником, укрепленным тремя ремнями и блиставшего золотой персидской уздечкой в виде лежачей буквы «Хи». с золотыми розетками на скрещении ремней и подушами. душами. Таис взвелась на потертую шкуру пантеры, заставив Салмаах подняться на дыбы и ловко повернуться вслед ускакавшим македонцам. Затем снова повернула лошадь и медленно поехала к месту, где ее ждала Гесиона, расставшаяся на несколько дней с Неархом. Начальник флота обещал вернуться к большому симпосиону. Их разлука не могла быть долгой. Мемфис был во власти праздничных настроений. Люди приветствовали молодого фараона Александра, восхищаясь его красотой, силой, чувством превосходства и власти, исходившими от обожествленного полководца. Как всегда, народ надеялся на большие перемены в своей судьбе, долженствующие изменить печальную жизнь по мановению нового царя, испокон веков надеясь на лучшее и не понимая, что ход истории медлителен и тяжек. Ничего для этих ныне живущих людей измениться к лучшему не могло. Только военные беды, погромы, пожары и наводнения вторгались в неизменно бесцветное существование людских толп, с ошеломляющей внезапностью. Опыт истории существовал только для мудрецов. Среди тех, кто приветствовал победоносных македонцев и эллинов, было немало подобных тайс, веселых крупиц жизни, с телом и мускулами, как из бронзы, с твердой душой, мнящих себя хозяевами ойкумены.